глава 13 рубиновый вторник к янтарному озеру его восточному берегу, разумеется, мы вышли чисто это значит никаких серьезных проблем с аномалиями, никаких стрёмных встреч с коллегами, никакой возни, с оголодавшими мутантами. Один только раз мы с Тополем прокатились на гравитационном лифте, но и то не по недосмотру, а по собственной инициативе. Может, честный сталкер на гравитационном лифте прокатиться? По-моему, да. Изумительной мрачной красоты кроваво-рубиновый свет проливался на воды Янтарного озера из плотных облаков, имевших совершенно необлачную фактуру. Были те облака, как куски необработанного гранита, темно-серые, шершавые и на вид совершенно твердые. Этот эффект был неизвестен, но лишь по рассказам. Назывался он, несложно догадаться, «каменное небо», либо, реже, по типу светового излучения, «рубиновый вторник». Почему вторник, не знаю. Говорят, первый раз этот эффект во вторник наблюдался. А вот тополь, кстати, сталкивался с феноменом каменного неба дважды и мог считаться, в отличие от меня, настоящим экспертом. Редкий феномен, очень редкий, благодатный на экзотические артефакты, но, конечно, и на пакостные аномалии тоже. Каменное небо, в общем-то, объясняло и падение вертолета с искомым контейнером Рыбина и появление звезды Полыни, ну или, если не объясняло, то, по крайней мере, давало рабочие гипотезы, как выражается высоконаучный сталкер Паганель где ты, говоришь, звезда Полынь?» — спросил Тополь, когда мы присели, чтобы устроить военный совет. «По моим данным, рядом со скважиной номер девять. Это за озером?» «Да», — подтвердил я. В ответ Тополь многозначительно промолчал. «Да, брат, за Интарным озером. Я знаю. Туда, на западный берег, тебе очень не хочется. И мне тоже». Места, которые хорошо, если неделю в году просматриваются со спутников. Да что там со спутников? Они из с вертолетов-то толком не просматриваются. но ну, а сейчас с этим каменным небом лезть туда. Эх, страшно. Даже аларм-маячок, который наверняка есть у тополя, не поможет. Никто не прилетит на сигнал. Никто не придет. А что там с этими скважинами? Напомню. Как же? Любимая история Паганеля. Только погоди, надо связаться с товарищем Трофимом. Без него мы никуда не двинемся. Я отправил Трофиму сообщение через ПДА и принялся рассказывать. Когда-то западный берег озера был не просто страшным местом, а очень-очень страшным местом. Неведомая аномалия поджаривала мозги всем, кто пытался туда добраться, мощнейшим пси-излучением. Рискнувшие бросить вызов этой аномалии отважные сталкеры и самоотверженные ученые превращались в зомби, пополняя списки жертв зоны. Впрочем, попадались и счастливчики, те, кому удалось побывать на том берегу Янтарного и вернуться с Хабаром. И что то был за Хабар? В том Хабаре колокол не считался чем-то из ряда вон выходящим. На том берегу волчьи слезы, можно нагребать ведрами, Так рассказывали любимцы хозяев зоны, а ведьмину косу не отыщет только слепой. Так что желающие ходить на западный берег не выводились. А уж ученые, стоявшие лагерем на безопасном берегу Янтарного, так и вовсе ежедневно закатывали истерики «хочу-хочу-хочу», требуя своих правительств миллионов, миллиардов, гугельонов, пупельонов. И вот однажды ученые допросились и получили средства и построили трех роботов. Фантазия ученых оказалась весьма ограниченная. Роботов назвали Адам, Авель и Ковчег. Адам и Авель были кентаврообразными созданиями размером с быка. Ковчег — вместительной летающей платформой на воздушной подушке, снабженный длинными манипуляторами. Ковчег предназначался как для транспортировки Адама с Авелем, так и для самостоятельной поисковой работы. Конечно же, все три робота были под завязку напичканы датчиками, сенсорами и прочими дерьмометрами. Им не составляло труда в дождливую ночь обнаружить и обогнуть по безопасному маршруту трамплин или зыбь. Ну или углядеть хабар, какую-нибудь там пустышку на дне ямы, заполненной радиоактивной грязью. Больше всего споров вызвало спецоборудование, то есть вооружение. Одни предлагали вооружить Адамы и Авеля до зубов — Гаусс-винтовки, огнеметы, авиационные пулеметы, гатлинги. Другие говорили, не-не-не, не надо, вы что, научную фантастику в детстве не читали? Бунт машин, восстание роботов, все дела. Оппоненты возражали, что то была именно фантастика, и притом совершенно ненаучная. Зато от хорошего гатлинга, с огневой производительностью 8 тысяч выстрелов в минуту, чистая радость жизни и никаких побочных эффектов. Сошлись на компромиссе. Возможность использования роботами оружия в проект заложить, но при этом боевое программное обеспечение на них по умолчанию не ставить и гаусс-винтовки в купе с гатлингами не вешать. Что же касается главного мозгов, то по их поводу разногласий не возникло. Роботов оснастили архаическими электронными мозгами, а вовсе не новомодной бионейронной сеткой чтобы на них ни в какой форме не могло воздействовать псиизлучение той самой зазерной выжигающей мозги аномалии. Каковая аномалия, между прочим, получила кодовое наименование отвертка. Долго ли, коротко ли, вышли роботы работать. Адам с Авелем погрузились на ковчег, отправились на западный берег озера и начали искать отвертку. Искали, искали, но с первого раза вроде не нашли. Зато приволокли с собой... Полтора центнера хабара. Адам, правда, ограбанулся, когда полез за райским яблоком. Ковчег доставил обратно только базовое шасси. На четырех ходильных конечностях ручки адама оторвало вместе с головой и торсом. Но и все-таки полтора центнера хабара. Жить можно. И почему мы раньше так не делали? Изумлялись ученые, заваливая свое высокое начальство все новыми тысячестраничными прожектами и сметами. Тогда у нашего брата, вольного сталкера, кстати, локальный финансовый кризис приключился. Спрос со стороны ученых и артефакта упал в разы. Перекупщики, военные и спецслужбы оценили изменения конъюнктуры и переписали всю тарифную сетку, караул.